Глава 5. Тейт. Я протаскиваюсь сквозь толпу на кухню со своим красным пластиковым стаканчиком, чтобы добыть свежую порцию выпечки. В доме Медыка царит полный хаос. Феллан веселится, поочерёдно собирает использованные стаканы и болтает с нашими друзьями, в то время как её муж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 Только рядом с ним я не думаю о Джарди. Несмотря на мои попытки вновь обрести хоть какое-то подобие счастья, становится лишь труднее. С каждым днём всё более очевидно, что я не люблю Гэвина, и это меня беспокоит. Многие занимаются сексом без любви, но я поняла одну вещь: если у тебя нет чувств к партнёру, близость не приносит особого удовольствия. Уверена, мы найдём комнату, чтобы переночевать.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 Забыв о Гэвине, сворачиваю за углы и направляюсь в гостиную, где ребята сидят на диване, сгрудившись над iPad'ом. Выглянув из-за чьего-то плеча, вижу запись, загруженную, судя по всему, сегодня, на которой Джарры то мучится по треку, и забивающую крутыми поворотами и изгибами. Хоть лицо и скрыто шлемом, это точно он. Я узнала бы его фигуру где угодно.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 У меня кровь застывает в жилах, когда я замечаю Джарреда на заднем плане. Он раздаёт автографы дитвари. Несколько девушек в сексуальных нарядах, развлекающих зрителей на гонках, заходят в автобус позади него. Другой член гоночной команды хватает Джарреда за плечи сзади, что-то шепчет ему на ухо, после чего оба начинают улыбаться, словно разделив только им известную шутку. Затем парень толкает его к тому же автобусу с девушками.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 Поглаживает её через футболку и целует меня. Едва его рука проскальзывает под пояс моих джинсов, как я резко вздыхаю и сжимаю бёдра, чтобы не пустить говно дальше. Только сама не знаю, чего на самом деле хочу. С ним жарыт исчезает из моих мыслей. Он всегда помогает мне забыть. Я смогу. Но затем качаю головой.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 И я не сплю с кем попало, а Джаред до меня топил свою печаль в бесчисленных интрижках. Почему мне не стало легче? Слёзы ещё долго льются из глаз. Снизу до сих пор доносится громкая музыка, и я не знаю, ушёл ли Гэвин, вернулся на вечеринку или нашёл себе другую комнату. Чья-то рука прикасается к моей.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 Начинает парень, глотая собственные слёзы. Я пытался забыться со многими женщинами. Он с трудом продолжает. Только это помогало всего на день-другой, а после я чувствовал себя ещё паршивее. Я смотрю на него. Прошло несколько месяцев. Он жарит, наверное, уже нашёл себе новую страсть, но мне никто не нужен, кроме него. Всхлипываю я, утирая слёзы.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 Думаю, ты по-прежнему любишь его, Тейт, и в глубине души знаешь, что он вернётся за тобой. Шмыгнув носом, я опускаю взгляд. Я не могу ему доверять. Столько всего произошло. Слёзы проливаются мне на губы. Гэвин хороший парень. Мне нужно попытаться начать всё заново. Медок берёт меня за подбородок, заставляя посмотреть ему в глаза и настойчиво произносит: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 Я сдержала улыбку, несколько нежелию, что никогда не участвовала в веселье, несмотря на желание Бена. Он хотел быть со счастливой девушкой, способной с лёгкостью справиться с любой социальной ситуацией. В конце концов, раз мне так упорно хотелось участвовать в гонках, почему бы не окунуться в атмосферу благога на сопутствующую им. Но Бен опоздал с попытками оказать влияние на мой характер. Ещё в школе мной было усвоено рок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 На его руках за последние 2 года прибавилось искусных татуировок, но грудь такая же гладкая, мускулистая и выглядит ещё великолепнее от загара, полученного под солнцем западного побережья. Разумеется, мне хватило одного взгляда на Джарреда, чтобы выйти из равновесия. В 10 лет он стал моим другом, в 14 врагом, в 18 любовником, а в 20 причиной моего разбитого сердца я знаю его полжизни хотя роли поменялись джаред всегда оказывал на меня сильное влияние всегда нагнувшись е достала из рюкзака мамин сборник листьев трав и открыв его приложила большой палец к переднему обрезу и пролистала страницы поднявшийся от этого лёгкий ветерок овеял моё лицо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 Но эти стихи всегда были рядом, направляли меня, когда её не стало. Несмотря на то, что мама умерла от рака больше 10 лет назад, я так и не перестала нуждаться в ней, поэтому постоянно носила книгу с собой. Я уткнулась носом в переплёт и вдохнула запах старой бумаги, непроизвольно закрыв глаза. "Чувак", послышался голос медика. "Что за извращение?"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 Так что возьми паузу. Не могу, отмахнулась я, направившись обратно к водительской двери. Я просто беспокоишься, что начнёшь думать о нём? закончил он, заставив меня замереть на месте. Стиснув зубы, я выдохнула. Не сейчас, хорошо? Тебе делать больше нечего. Начни, например, создавать футбольную команду маленьких коруторцев сразу после окончания колледжа. Он проигнорировал мои слова. Не успела я опомниться, как Медок нырнул на заднее сиденье и стал собирать учебники в мой рюкзак. "Медок", запротестовала я, пытаясь отнять свои вещи. "Отдай мне книги". Отпрянув в сторону, парень ответил: "Они останутся у меня". "Сейчас же", громким шёпотом потребовала я. "Не сегодня". Он улыбнулся, покачав головой. "Почему не сегодня?" поинтересовалась я, будто не понимая, к чему он ведёт. Вдруг из динамиков раздался громкий, сиплый голос. Мы обе посмотрели вверх. "Тейт!" моё имя эхом разнеслось над треком. "Ты здесь?" Я улыбнулась, озорно изогнула бровь и сладко произнесла: "Прошу меня извинить, я на минуточку. О, разумеется, проворковал медик, почти наклонив голову, пряча искрящиеся от еле сдерживаемого смеха глаза. Удойдя к своей машине, я запрыгнула на капот и выпрямилась во весь рост. "Здесь!" выкрикнула я, сразу же ощутив на себе сотни взглядов. Поаширительные возгласы пронзили ночной воздух, мужчины и женщины у люлюкели хлопали, свистели и скандировали моё имя.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 Медик, взревела я, упёршись одной ладонью ему в спину, а другой в бицепс и пытаясь вырваться из захвата. Не смей устраивать мне головотёрку. Головотёрку! воскликнул он. Нет, взрослые люди подобными вещами не занимаются. А мы же взрослые, верно? медик продолжил, от чего кожа на голове начала гореть. Медик! прорычала я низким голосом, часто дыша. Отпусти меня!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 У меня внутри всё сжалось, когда я заметила сидевшую позади него девушку. Я не узнала её и постаралась не брать в расчёт ревность при мысли, что он привёз её с собой из Калифорнии. Каждый хотел с ним пообщаться. Джаред снова оказался в центре внимания, как обычно. Медок вывел меня из транса, щёлкнув пальцами перед лицом и спросил: "Ты разозлилась?" Поджав губы, я ответила: "Нет. "А стоило бы", парировал он. "Это не его зрители, а твои. Они пришли посмотреть на тебя". Я резко вздохнула. "Мне всё равно". "Согласен, но некоторых из них хорошая память", перебил Медок, "и им интересно увидеть, какие орудия пойдут в ход, когда вы с Джаредом окажетесь в одном месте. Но всё-таки он не должен перетягивать внимание на себя в твоём шоу". Меня совершенно не заботит Набросилась я на него, но тут же умолкла, когда парень схватил меня за руки и потряс. А что тебя заботит, прорычал Медок. Феллен и Джульетта рядом со мной замерли. Я тяжело вздохнула, не ожидая такой грубости. Когда он дёрнул меня за свободную чёрную майку и порвал её по шву, я едва моргнула, стиснула челюсти и спокойно спросила: "Медок, какого чёрта ты творишь?"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 Гоночный трек, пятничные ночи, победы. Необходимости вступать в противоборство с Джаррадом не было, только я своего не отдал. Развернувшись, Медо крякнул последний приказ, прежде чем ушёл. Джульетта, дай ей грёбаную помаду. Я недовольно нахмурилась. Говнюк. Джульетта принялась рыться в своей сумке.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 Она походила на более колоритную версию Фэлен. Заметив подошедшего к Джараду Бена, вероятно, чтобы поскорее растопить лёд при общении, я направилась к ним вместе с Джульеттой и Фэлен. Практически сразу наши с Джарадом взгляды встретились. Медок, нагнувшись, что-то говорил ему, но он всё равно не сводил с меня глаз. Бен поймал мою руку, когда я подошла ближе. Я моргнула и улыбнулась, понадеясь, что он не почувствует пота, выступившего на моей ладони. Тейт джарт кивнул. Сделав размеренный вдох, а затем выдох, стараясь совладать со своим пульсом, я поприветствовала его в ответ. Джарред. Твоя карьера серьёзно взмыла вверх, старик, с восхищением сказал Бен. Поздравляю. Спасибо.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 Я не собиралась продолжать разговор с Джаррадом. Зак объявил очередную гонку, а вместо Джексам вызвали новую пару водителей на старт и отправили их в заезд. Громкий рёв моторов заглушил гул толпы, и я улыбнулась, когда машины промчались мимо с такой скоростью, что порывом ветра отбросило прядь моих волос с плеча. Джульетта болтала с Фэлленн в то время, как Медек молча держался поодаль.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 не позволив себе задуматься о обыденном смысле его слов и не удостоив парня даже взглядом, я резко развернулась и забралась в машину. Посторонние ушли с трека. Когда моторы взревели, я посмотрела в зеркало заднего вида. Джарет откинулся назад, опиршись локтями на скамейку и смотрел в мою сторону. Опустив глаза, я закрыла все окна и врубила песню Adrenaline Shine Down. Ничто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 Рявкнула я, пока она пристёгивала ремень. "Еду с тобой", ответила Паша, поправив очки в чёрной оправе, сидевшие на переносице. Я задаченно уставилась на девушку, не совсем понимая её намерения. Она пыталась проявить дружелюбие или взбесить меня? "Ты спишь с моим бывшим парнем", подметила я, откашлевшись. "Проваливай". Она протянула руку и убавила громкость стереосистемы. "Я не сплю с Джаредом.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 Покусывая губу, я ощущала, что моя нога буквально пылает, пока жала на газ. Ты сильная, любишь всё контролировать. Но разве не утомительно, не говоря уж о том, насколько скучно быть главной? Не иметь достойного партнёра, способного бросить тебе вызов. Я прибавила громкости и покачала головой. Бен не скучный. Может, он не особо возбуждает меня, зато не грубый, не агрессивный и не сложный. и мне не нужно объяснять. — Джаред же! — прощебетала Паша, перекрикивая музыку, тем самым прервав ход моих мыслей. — Могу представить, что отношения с ним отправили тебя в гребаный нокаут, так? Я удивленно посмотрела на нее, едва заметив обогнавшую меня машину Джеггера. — Образно выражаясь, разумеется, — добавила девушка. Нервно хохотнув, я замолчала. Стоило отдать ей должное, смелости Паше не занимать.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 Давай, давай, давай, зарыла Паша с улыбкой до ушей. Ты очень странная, тебе это известно, прокомментировала я. Сач, то за комплимент, она лучизарно улыбнулась. Оранжевый комара Джеггера поравнялся со мной. Я вильнула на соседнюю дорожку, чтобы подрезать его, прекрасно понимая, что мы столкнёмся на следующем повороте, если он подберётся слишком близко. Джеггер уступил и яростно сигналил.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 Думаю, ты найдёшь причину весьма интересной.